Глава десятая. Надо же, даже не был в курсе, что на складе есть своя столовая. Впрочем, неудивительно, я-то все время в полях. «Чего зависли?» — грозно шикнула на всех портного. «Еще не вечер, всем работать!» Кстати, я для себя отметил, что выглядела она сегодня совсем не так, как обычно. Если раньше на смену начальница одевалась подчеркнуто строго то сегодня она выбрала юбку чуть выше колен, открывающую стройные ноги, блузку, расстегнутую на несколько верхних пуговиц, и кокетливый пиджачок. Никогда бы не подумал, что взгляну на эту стерву в таком вот ключе, как на очень даже привлекательную женщину. И, кажется, даже заметил какой-то лукавый взгляд в мою сторону. Хотя, наверное, показалось. Лучше не думать об этом лишний раз. Коллектив постепенно разошелся, кто по делам, кто за заказами, и атмосфера вернулась в рабочее русло. Мне, а также еще трем курьерам выдали задания, и мы отправились по адресам. Кстати, за все время, что я пребывал в теле Семена, это был едва ли не первый случай, когда я по-настоящему разглядел своих коллег по курьерскому цеху. Надо признать, на фоне этих троих мужиков я выглядел почти мальчиком. И это при том, что назвать Семена задохликом было нельзя. Мне досталось вполне достойное тело. Мышцы подкачать и вообще будет огонь. Не то, что в прошлом мире. Там я себя, честно говоря, немного подзапустил. Все собирался заняться физкультурой, но так и не собрался. А тут второй шанс, надо пользоваться. Но для начала, конечно, разобраться с магией и этими странными сновидениями. Рабочий день прошел спокойно, даже немного уныло. Взял заказ, отвез, получил деньги, сдал заказ и все по кругу. Портнова, как и предупреждал ее Сергей Сергеевич, грамотно распределила заказы и к половине седьмого все курьеры были уже на складе. Я тоже успел быстро переодеться, даже душ принять. Как раз стукнуло семь. Столовая, как выяснилось, располагалась в противоположном крыле склада. Пока добирался, здание уже совсем опустело. Встречались разве что угрюмые охранники, которые по служебной необходимости не попали на этот праздник жизни и смотрели вслед с завистью. Не рассчитал я расстояние, опоздал к самому началу банкета. Столовую обустроили просто. В одном из углов склада сложили из пеноблоков две длинные перегородки с парой окошек, сэкономив таким образом на стенах. И вот тебе пространство приличных размеров. Стоило мне зайти в приветливо распахнутые двери, из которых лилась музыка и раздавался веселый гомон, как я сразу окунулся в атмосферу настоящего корпоратива. Внутри столовая выглядела обычно. Ряды сдвинутых столов, вдоль них деревянные лавки. Никаких изысканных закусок, канапе и прочих фуршетных извращений не было. Зато присутствовала простая, сытная и достаточно разнообразная еда. Официантов не наблюдалось. Судя по всему, персонал просто подал блюдо и удалился, оставив коллектив на самообслуживание. Еды и напитков было настолько много, что между тарелками не осталось пустого места. Надо признать, начальство не поскупилось. Кстати, как я узнал из разговоров с коллегами, Сергей Сергеевич Звонарев был главным на этом складе. Выяснилось, что таких складов по всей Российской империи было с десяток. Только в Москве целых два. А вот кто руководит общей системой, загадка. Рабочим пофиг, а начальники между собой такое не обсуждают. Они, кстати, устроились отдельно, рядом со Звонаревым. Ну и ладно, не мое дело. Все равно долго здесь задерживаться я не собираюсь. Семен до моего появления особо ни с кем дружбы не поддерживал. С грузчиками общался нормально. Да, но вместе не выпивал, что, как я понял, их слегка обижало. Но потом они махнули на это рукой. Типа, граф, чего с него взять? Народу было много. «По моим прикидкам, три смены плюс курьеры. Человек сто, не меньше. Я скромно пристроился у края стола, подальше от шумных компаний. Мое появление осталось незамеченным. Опоздал-то в принципе не ненамного, а начальники уже успели хорошо набраться. С другой стороны, оно и хорошо, ибо задерживаться особо я не собирался». Выпивка и еда оказались на удивление качественными, что меня порадовало. Это, вам знаете ли, не какая-нибудь жесть из Бирюлева сомнительного происхождения и вкуса. Так что я вполне спокойно поужинал. И, конечно же, выпил. Но, разумеется, в меру, не позволяя себе лишнего. А между тем народ вокруг меня веселился. В центре помещения, прямо между столов, почти на виду у всех, соорудили что-то вроде импровизированного танцпола. Девушек, конечно, было немного по сравнению с мужской частью компании, но практически все они и зажигали там. Мужиков же куда больше интересовала выпивка, что неудивительно для таких мероприятий. «Скучаешь, Семен?» — донесся до меня мужской голос, и, повернувшись, я увидел, что за стол рядом со мной опустился Сергей Сергеевич собственной персоной. Выглядел он весьма добродушно и расслабленно. «Да не особо и скучаю», — честно признался я. «Вижу», — рассмеялся тот. «С мужиками не пьешь, к девкам не пристаешь». Он явно ждал от меня какой-то реакции, но я лишь неопределенно пожал плечами. «А что тут скажешь?» «Все он правильно подметил, вопросов нет». «Давай выпьем, что ли», — предложил Сергей Сергеевич и, не дожидаясь моего согласия, разлил по бокалам виски, которые я до этого пил в одиночку. К слову, местные виски я пробовал первый раз, и, надо признать, остался доволен. Мы выпили. Я-то не собирался напиваться, а вот Звонарев, по всей видимости, занимался этим вполне целенаправленно и методично. И, похоже, стакан, который он держал, был, если не последним, то точно предпоследним на сегодня. В общем, начальник перешел на уровень. А поговорить? Ты меня в последние дни удивил, неожиданно признался он. Подменили прям. Подменили? Я невольно вздрогнул. Неужели он что-то понял? Да ну, бред какой-то. Или не бред? Ну да. Между тем продолжил Звонарев. Я ведь тебе не раз говорил, мол, стань мужиком, Семен. Не надо терпеть эти бабские подколы от вирки. И вот, раз, вместо тюфика графенка, наконец, появился нормальный граф. Вот за это я считаю, надо выпить. Может, вам хватит? Осторожно поинтересовался я, глядя, как начальник, вновь разливает спиртное по стаканам. Скажешь, что же, хватит, отмахнулся он. Я еще даже не начинал. После этих слов мужчина махнул стакан, даже не дождавшись, пока я присоединюсь. Я же лишь пригубил напиток. Так что с тобой случилось? Пришлось выдать заготовленную заранее короткую легенду про амнезию. Вот оно как, — с интересом ухмыльнулся Сергей Сергеевич. Тогда поздравляю тебя. После амнезии ты мне нравишься определенно больше, чем до нее. И, кстати, Ирки тоже. Кому? — удивленно уставился я на него. Портновой. Вон она, глянь, отплясывает. Я перевел взгляд на танцпол. Ну да, действительно, моя непосредственная начальница вовсю зажигала. Надо признать, двигалась она очень пластично, даже, можно сказать, эротично. Кстати, смотрю уже, и несколько мужиков соблазнились на танцы. И тут мы встретились с ней взглядом. Девушка улыбнулась, да еще как, и помахала мне рукой. Хм. «Хочешь совет, Семен?» — неожиданно трезвым голосом сказал Звонарев, выведя меня из задумчивости. Я повернулся к нему, слегка удивившись. «Это как так? Глаза смотрят осознанно, без мутной пелены, словно все только началось?» «Не понимаю, как ему удалось так быстро сбросить цепи опьянения?» «Хочу», — коротко ответил я. «Попробуй найти и другую работу». Не дело настоящему графу курьером подрабатывать. С обязанностями справляешься, спору нет. Но сколько ты так протянешь с этим народом?» Он обвел рукой зал, где собравшиеся уже затянули какие-то странные песни, едва пробивающиеся через громкую музыку. «Всю жизнь гнуть спину курьером? Ты тут отупеешь!» Он тяжело вздохнул. «Я вот тоже когда-то, Семен, подавал надежды, как маг. Но ты другой, не повторяй моих ошибок. В следующее мгновение прежняя отрезвость в его взгляде померкла. Звонарев как-то странно засопел. Уронил голову на скрещенные на столе ладони. И еще через пару секунд я услышал храп. Интересно, это что сейчас вообще было? Мне показалось, что он говорил искренне, от души. Получается, мне только что посоветовали уволиться? А, ведь я сам об этом задумывался. Ладно, похоже, пора по-тихому отсюда улизнуть. Я посмотрел на экран телефона уже почти десять вечера. Пока до дома доберусь. Сказано, сделано. Я осторожненько стал пробираться к выходу, особо не привлекая внимания. Никто, впрочем, на меня и не смотрел, так что чувствовал я себя почти невидимкой. Кстати, и танцпол опустел. Народ снова расселся по своим местам за столами. Портного я среди них не заметил. Хм, а меня вообще должно это волновать? Перед дверями столовой курило несколько человек, но они меня явно не заметили или сделали вид, что не заметили. Я подтянул повыше воротник куртки и двинулся к выходу со склада. Охранник на въездных воротах посмотрел на меня как-то уж чересчур подозрительно. Но, тем не менее, калитку открыл молча. Видимо, посчитал, что я слишком рано покинул празднество. Я вдохнул теплый вечерний воздух, полный грудью, и зашагал в сторону метро. Однако, едва я прошел каких-то двадцать шагов, позади раздался визг тормозов и женский голос. «Семен, домой собрался!» Повернувшись, я увидел перед собой небольшой двухдверный кабриолет алого цвета. Сложно сказать, какой конкретно марки в здешнем автопроме я был не особо силен, но определенно, когда-то эта машина была шикарной. А сейчас, судя по потертому кузову, потускневшей местами краски и кое-где поцарапанным стеклам, я бы дал ей лет 10, если не больше. Название, конечно, я не разглядел, но и без того отлично видел, кто сидит за рулем. Ирина Портнова. Интересно. Насколько я понял из ситуации, а точнее из наблюдения за ее бурными танцами, девушка находилась в состоянии хорошего подпития и при этом села за руль. Однако... Домой собрался, повторила Ирина свой вопрос. Вообще да, нейтрально подтвердил я. Давай подброшу. — сказала она и лукаво улыбнулась. — Нет, извини, тебе бы не мешало воспользоваться услугой трезвый водитель. — Да ладно, Семен, — она рассмеялась, явно воспринимая мои слова всерьез. — У меня есть специальные таблетки, протрезвляющие. Вот честно, хочешь верь, хочешь нет, но сейчас я совершенно трезвая. Так что не переживай, Семен, услуга трезвый водитель сейчас перед тобой собственной персоной. Я подошел поближе, решив разглядеть ее внимательнее, но что и впрямь, никаких признаков опьянения. Глаза ясные, речь внятная, движение точное, уверенное. Похоже, тоже гномьем лекарством пользовалась. Правда, если верить Киру, те таблетки дорогие. Интересно, сколько зарабатывает Портнова? Но, скажем прямо, ехать с начальницей желания особого у меня не наблюдалось но с другой стороны. «Ну, если до метро, тогда ладно», — согласился я. «До метро, так до метро», — покладисто кивнула она, указав на пассажирское сиденье. Я сел, машина медленно тронулась с места. «Ты же отплясывала там вроде», — поинтересовался я у своего неожиданного шофера. «Грубовато? Возможно. Но она сама перешла на подобный стиль общения». Когда успела, то уйти. Да вот так, загадочно хмыкнула она, и почти сразу же последовало предложение, которого я точно не ожидал. А может, ко мне заедем? Ирина бросила на меня весьма недвусмысленный взгляд. Нормальный такой подкат, но мимо. Девушка, конечно, симпатична, и все при ней, но я помнил принцип, который исповедовал еще со времен простой офисной жизни. «Никогда не заводить тесных знакомств на работе. Особенно, если девушка твоя начальница». «Правда, девушки — народ тонкой душевной организации, тем более руководство. Поэтому я решил действовать дипломатично», — улыбнулся и мягко ответил. «Извини, просто сегодня вымотался. Честно, хочется выспаться в своей постели». Я, опередив ее возражение, добавил так что лучше в другой раз, ладно?» «Надо же, если она и расстроилась, то виду не подала». «Понимаю», — спокойно ответила Ирина. «Я, видимо, слишком тороплю события, но я запомнила твое в другой раз». Мы остановились у метро, и я уже собрался выходить, но внезапно оказался в плотных девичьих объятиях, закончившихся весьма многообещающим поцелуем. Черт, каким бы стойким и принципиальным я ни был, организм среагировал, как у любого молодого мужика. Тем не менее, приложив титанические усилия, я все-таки освободился из объятий и выбрался из машины. Помахав рукой, теперь уже надувшейся девушке отправился к метро, ощущая на себе ее взгляд. «Вот же дела, не могу понять женщин». Стоило разок послать, и у нее чувства пробудились. С трудом верится, честно. Ну что ж, надеюсь, разум ей подскажет не показывать всего этого на работе. Хотя моя курьерская должность и не располагает к долгому общению. Вот если уволюсь, а у нее желание останется, почему бы и нет? В вагоне метро, к моему удивлению, оказалось довольно пусто. Мест было достаточно, и я сел, вытянув ноги, расслабился. Самое время было немного подумать о жизни. Как вообще мой рецепиент до такого докатился? Как Соболев протянул в этой конторе больше года? Терпения у него, видимо, было куда больше, чем у меня. Что ни говори, Звонарев прав. Но, к сожалению, никаких новых идей по поводу другой работы у меня пока не было. Хотя, глядя на отношение к магам в этом мире, логично было бы двигаться именно в сторону магического ремесла. Только сначала понять бы, что я вообще реально умею. Как мне уже удалось выяснить, нужен специальный сертификат, который выдают магические школы, или на крайний случай аккредитованные департаментом магии частные организации, где все идет быстрее, но и стоит гораздо дороже. Без такого сертификата устроиться почти нереально. Хотя оставался вариант завербоваться в армию. Об этом я тоже читал в интернете. Подписываешь контракт и... Опа! Глобальных войн вроде в этом мире сейчас нет. Кучу бонусов насыпят после завершения контракта. Но это, извините, не по мне. Армия, в каком бы мире она ни была, оставалась армией. Нет, я, конечно, отслужил срочную в свое время, и этого хватило, чтобы понять одно. Лучше туда не возвращаться. Был, правда, вариант все же согласиться на предложение Бритова, но его я отбросил еще тогда, при встрече. Идти к бандосам? Нет, уж увольте. К тому же я вообще привык полагаться только на себя. А в этом мире я еще и глава рода, пусть и состоящего из одного человека. Аристократ — твою дивизию. Привыкнув ставить себе цели, тут же определил новую. Вылезти из всего этого дерьма, а там посмотрим. Сначала нужно заработать денег. На этот раз никто на стоянке меня не караулил, и я спокойно добрался до дома. оно уже спал, поэтому я устроился за ноутом, решив не откладывать в долгий ящик изучение здешних античных богов. Не нравились мне эти сны. От Ноута я оторвался уже около часа ночи, когда понял, что надо ложиться спать, иначе завтра просто не встану. Кстати, опьянение как-то само собой исчезло. Тоже странно. А еще я полчаса ворочался в кровати, размышляя о том, что почерпнул из местного интернета по поводу богов. Надо заметить, что эта информация меня не сильно порадовала. Опять же, она была неофициальной, так как официально никаких богов не существовало, и нашел я ее на каком-то левом сайте. Если верить ей, пару тысяч лет назад в этом мире реально жили боги, причем не только олимпийцы, но еще и славянские, и какие-то восточные пантеоны, что-то типа японо-китайских, судя по именам. Но последних я не знал совсем а обычные люди, эльфы, орки, гоблины и так далее по списку, были скорее их слугами. Хотя, как я понял, небожители в дела человеческие, как и в дела других рас, не вмешивались. Достаточно было того, что им молились. Молитва давала силу, соответственно, боги снисходили к просьбам верующих. Кого-то исцеляли, где-то урожайность повышали. Ограниченные чудеса, позволяющие своей пастве не забывать, так сказать, «ху есть ху». И все шло хорошо, пока не произошла какая-то распря между богами. С одной стороны были олимпийцы, присоединившимися к ним Перуном и славянскими богами, с другой стороны – восточные, возглавляемые каким-то верховным богом с труднопроизносимым именем. Учитывая, что боги являлись невероятно могучими магами, война шла магическая. В результате сложился божественный Армагеддон. Именно так это называлось на сайте. После него произошел колоссальный магический взрыв. Города богов были разрушены. Но разрушены только в материальном мире. Теперь они существовали в другом месте. В каком, я так и не понял. Предполагалось, что в астральном пространстве. В общем, черт ногу сломит. На нынешний момент имелось с десяток сайтов, которые собирали поклонников того или иного погибшего древнего божества. Но таких почитателей было немного. Однако, существовала целая теория о том, что боги не погибли окончательно, так как все же были бессмертными, а перешли на другой уровень существования, энергетическо-астральный из которого, в принципе, могли вселяться в смертных и делать из них своих аватаров. И типа настанет время, когда они вернутся. Тогда последователям, понятное дело, будет очень хорошо, а остальным неверующим, соответственно, очень плохо. В принципе, на каждом из подобных сайтов приводились железобетонные примеры, как бывает со всякими мистическими и уфологическими теориями из покинутого мной мира. Там тоже хватало верных поклонников, которые находили сотню доказательств существования потустороннего. С другой стороны, периодически кто-то действительно заявлял о том, что он Перун или Афина. Но обычно это кончалось, как я понял, психиатрической лечебницей и диагнозом «магическая шизофрения». Если не брать сайты и поклонников ушедших богов, все остальные источники представляли тех, кто верил в богов, а тем более причислял себя к ним, как психически нездоровых людей, опасных для государства. Мда, стоит ли забивать этим голову? Судя по критическим статьям в интернете, кроме самих сектантов, никто серьезно их веру не воспринимал. «Будем считать мои сны просто фантазиями подсознания. Забросила же меня сюда. Кто это сделал и почему оставалось тайной?» Решив, что пока больше не хочу возвращаться к данному вопросу, я заснул.